Глава 21. Удачный побег. Мойра. Стоя возле входных дверей и слушая слова этой потаскушной демоницы, я старалась держать рвущийся наружу крик, хотя давалось мне это с огромным трудом. Демоническая тварь нашла настоящую истину Нейхаса. Да такого просто не может быть. Откуда? Как ей удалось?» Я столько сил вбухала, столько нервов потратила, и все на смарку. Все впустую. Дьявол. Мне оставалось только пройти ритуал единения душ, и все. Жизненные силы этого голубоглазого демона стали бы моими. Я пила бы его, процветая. Жила бы несколько тысяч лет и ни о чем не переживала. Где? Вот где я провинилась? Просто хотела долгой жизни. Разве это преступление... Да и не за спасибо все было бы. Демон должен был содержать меня, холить или лелеять, а я бы дарила ему свое стройное и вечно молодое тело. Но нет. Нарисовалась поганка Даяна со своим непробиваемым шантаром и спутала мне все карты. Слова, вылетавшие из уст мерзкой демоницы, любящей справедливость, давали мне отчетливо понять, что обратного пути уже нет. Нейхас начал очухиваться, начал осознавать, что что-то здесь не так, Можно было бы попытаться вернуть все на круги своя. Но для этого нужно было бы подлить ему зелье забвения. Да только этого уже не получится. Всё дело в том, что моих сил не хватило для полного приворота на демоническом имени. Либо я оказалась слабой, либо демон слишком сильным. Мне каждый вечер приходилось опаивать его. Но и это давало кратковременный эффект. Нужен был секс. Близкая связь привязывала его ко мне, поэтому при каждом удобном случае я пыталась затащить на Ихаса в кровать или в укромный уголок, чтобы продлить действие пленения. Но в последние сутки все изменилось. Он даже с зельем в вине не уделил мне должного внимания. Один оргазм? Ну что это вообще? Этого мало. Она утро так и вовсе отказал, и такое его поведение было не самым лучшим для меня». Я понимала, что если в кратчайшие сроки не переспать с ним или не накапать зелье забвения в еду или питье, то все, мое внушение начнет слабеть, а потом и вовсе испарится. Не рассчитала я своих сил, когда думала, что мне по плечу привязать к себе столь сильное существо. А я бы и дальше жила как королева. Зашипела ядовито, слыша, как ненавистная мною демоница поливает меня грязью, а на их не возражает ей. Это говорило лишь об одном. Здесь мне нет больше места. Если останусь, то жизнь моя прервется раньше положенного человеческого времени. Уж не знаю, какое у них наказание за это полагается, но явно не словесный выговор. Всё дело в том, что вернуться к людям тоже не было возможности, поэтому оставалось жить в этом мире среди магических существ. Ничего, я не тупая, смогу выжить, тем более деньги у меня есть. Сейчас главное — сохранить свою голову на плечах и бьющееся сердце в груди. Скрипя зубами, я отлипла от двери, злобно прищурившись. Ненависть, желание убивать, самолично содрать кожу заживо с Хейвен и демоницы — именно это я сейчас испытывала и хотела. Во мне кипела ярость. Найхас должен был быть только моим до конца жизни, долгой и безбедной жизни». Но нет, явилась эта тварь и забрала у меня всё. Но ничего, еще не вечер. Я буду смотреть со стороны, как вы оба мучаетесь, как страдаете и как медленно умираете. И я знаю, как поступлю. Скорым шагом я направилась на выход. Как чувствовала, что нужно держать собранную сумку на всякий случай. И вот этот самый случай настал. Наполовину заполненная украшениями, наполовину деньгами. Я уеду подальше отсюда, только нужно торопиться. А вот когда поиски новые меня поутихнут, и я вернусь и отомщу, буду упиваться вашей болью и мучениями. Думаете, я дам вам жить долго и счастливо? Точно нет. Едко выплевывала я, подхватывая сумку и почти бегом направляясь на выход. Полудухлая псина была с демонами, поэтому мне не стоило ее бояться. Я свободно выскользнула из особняка и поспешила скрыться из виду. Прислуги на пути не попалась, и это к лучшему, ведь мне не хотелось, чтобы кто-то видел мой побег. И Я вернусь, и очень скоро. Тенью нависну над вами и сушу досуха. Думаете, выиграли? Чёрт с два. Я никогда не проигрываю.